— Это ты так говоришь. Ты думаешь, что сможешь ударить его в сердце, и оно остановится, как часы, в которых лопнула пружина? — спросил я, подпустив в голос лишь малую толику сарказма, чтобы она не смогла уменьшить мои шансы добиться ее согласия пообедать со мной, если мы оба сможем пережить этот день. — Ударить в сердце? — Конечно же, нет. В крайнем случае, бить нужно в шею, стремясь попасть в сунную артерию. А наилучший вариант... Удар в глаз. Выглядела она, как мечта любого мужчины, а вот говорила, что-то кошмарно Должно быть, у меня опять отвисла челюсть, а потом я пролепетал. Удар в глаз. Если вогнать вилку достаточно глубоко, то можно достать и до мозга. Она кивнула, показывая, что такой расклад полностью ее устраивает. Он содрогнется, выронит пистолет, а если не выронит, что будет столь потрясен, что мы без труда завладеем его оружием. Господи, ты хочешь кратчайшим путем отправить нас на тот свет? Сколько же можно толдычить одно и то же? Послушай, я попытался урезонить ее. Когда дойдет до дела, на такое тебе не хватит духа. Конечно же, хватит. Речь ведь пойдет о спасении моей жизни. Встревоженный ее спокойной уверенностью, я гнул свое. В последний момент ты дашь задний ход. Напрасно ты так думаешь. Ты уже втыкала кому-нибудь в глаз пилку для ногтей? Нет, но ясно представляю себе, как я это сделаю. Вот тут я уже не смог сдержать сарказма. Ты у нас кто? Профессиональный убийца? Она нахмурилась. Говори тише. Я учу людей танцевать. И втыкание пилки в глаз один из балетных элементов? Разумеется, нет, глупый. Я учу не балету, танцам. Фокстрот, вальс, румба, танго, ча-ча-ча, свинка и так далее. Вот так со мной всегда. Появляется возможность поближе познакомиться с красивой женщиной, и тут же выясняется, что она учит танцам, тогда как я — уволень. «Ты дашь задний ход», — настаивал я, — «и ты промахнешься, а потом он нас застрелит. Даже если я промахнусь...» А я не промахнусь, будь уверен, но даже если я промахнусь, он нас не застрелит. Ты что, не слушал его? Ему нужны заложники». Я с ней не согласился. И ему не нужны заложники, которые пытаются воткнуть пилку для ногтей в его глаз. Она закатила глаза, словно обращаясь к небесам над потолком. «Господи, ну почему меня приковали не только к пессимисту, но и к трусу?» «Я не трус». «Всего лишь проявляю благоразумную осторожность. Так говорит каждый трус». «Так говорит и каждый человек, проявляющий благоразумную осторожность», — ответил я, надеясь, что в голосе нет извиняющихся ноток. В дальнем конце комнаты маньяк начал лупить кулаком по газете, которую читал, потом двумя кулаками. Лупил, лупил, как ребенок в истерике. Лицо у него перекосило. С губ срывались нечленораздельные звуки ярости, словно сознание неандертальца, записанное в генах, пыталось вырваться из цепей времени и ДНК. Ярость в его голосе сменилась раздражением, потом горем. С новой яростью он напоминал дикого зверя, который выл, оплакивая невосполнимую потерю. Он резко отодвинул стул от стола, схватил пистолет, выпустил все восемь пуль, оставшихся в обойме в газету, которую читал. Эхо каждого выстрела отражалось от сводчатого потолка, металось взад-вперед между металлическими шкафами. И я чувствовал, что оно заставляет вибрировать мои зубы. Поскольку происходило все это двумя этажами ниже поверхности земли, до улицы, скорее всего, не долетало ни звука. Во все стороны полетели дубовые щепки и клочки пожелтевшей бумаги. Две пули от от стола и упали на пол. Некоторые клочки бумаги задымились. Резкий запах порохового дыма не смог полностью растворить в себе запах дерева, который источали свежие раны стола. На какие-то мгновения, когда он продолжал и продолжал нажимать на спусковой крючок, я подумал, что он израсходовал все патроны, но, разумеется, у него была запасная обойма, может и несколько. Перезаряжая пистолет, он определенно собирался выпустить в газету и следующие десять пуль, однако едва он загнал обойму в рукоятку, ярость киллера утихла. Он заплакал. рыдания просто сотрясали его. Все еще благоухая лимонами, и пороховой дым не мог перебить этот аромат, Лори Лин Хиггс наклонилась ко мне и прошептала. «Видишь, он уязвим. У него есть слабые места». Я задался вопросом. А может ли избыточный оптимизм классифицироваться как одна из форм безумия? Заглянув в ее глаза... Я увидел, как и прежде, страх, в котором она наотрез отказывалась признаться. Лори мне подмигнула. Ее упорное нежелание признать весь ужас нашего положения пугало меня, потому что я находил такое поведение иррациональным, и, однако, любил ее за это. Но внезапно меня словно ударило обухом по голове. Я вдруг понял, что в конце концов застрелит именно ее. А мне так хотелось, чтобы она осталась жива но я отдавал себе отчет. Если мое предчувствие окажется верным, какие бы попытки я не предпринимал, мне не удастся изменить траекторию пули. Глава 10. С мокрыми от слез щеками С зелеными глазами, в которых не было места ни обычным человеческим чувствам, ни сомнениям, маньяк выглядел как пилигрим, который поднялся на вершину горы, зная, что его ждет и зачем он туда пришел. Он отцепил нас от стула, но оставил скованными между собой. «Вы оба местные?» – спросил он, когда мы поднялись. После его неадекватного приступа ярости и последующего эмоционального взрыва мне с трудом верилось, что он намерен поболтать о пустяках. Скорее, вопрос задавался не случайно. Пусть мы и не знали, с какой целью, а потому ответ мог привести к последствиям, которые мы не могли предугадать. Из осторожности я предпочел промолчать. Похоже, той же логикой руководствовался и Лори, потому что и она не произнесла ни слова. Киллера, однако, такой расклад не устраивал. Так что скажешь, Джимми? Это библиотека округа. Обычно в нее приходят люди, которые живут неподалеку. Ты живешь в городке или в его ближайших окрестностях? Я не знал, какой ответ его больше устроит, но почувствовал, что молчанием смогу заработать пулю в лоб. Он же застрелил Лайонел и Дэвиса за меньший проступок. Вообще безо всякой на то причины. Я живу в Сноу-Виллидж, ответил я. И как давно ты здесь живешь? Всю жизнь.